в обычаях и печаловался великий царь блистающего лика, глава всех желтоликих в виде грехи чёрноликих. И выслал он свои воздушные корабли Вимана с благочестивыми людьми в них ко всем своим братьям-правителям, главам других народов и племён, говоря: "Готовьтесь, восстаньте вы люди доброго закона и переправьтесь через землю, пока она суха. Лишь одну ночь и два дня проживут владыки тёмного лика на этой терпеливой земле". Она осуждена, и они должны не свергнуться вместе с нею. Гномы и стихийные духи подземного огня находятся под властью чёрных колдунов, порабощённых их магическим искусством. Они готовы по первому приказу выступить на защиту своих повелителей. Царь Блистающего Лика призывает каждого другого владыку белой магии захватить с помощью магических сил все вимана летательные аппараты чёрноликих. Перед этим они должны наслать гипнотический сон на предводителей колдунов. Как говорят комментарии, пусть даже они избегнут боли и страдания. Каждый человек, верный солнечным богам, для той же цели бездвижит какого-то злого последователя лунных богов. Особо искусно созданные слухи охраняет сон предводителей колдунов. К механизму такой говорящей куклы, робота, как бы мы назвали её сейчас, силы колдовства привязан элементал, один из стихийных духов природы. От тонкого естества он наделён и сновидением, а механическое тело даёт ему возможность говорить со своим создателем. Освободить элементала из оков механизмов могла только кровь чистого человека. И адепты белой магии вовремя применили свою воду жизни, чтобы говорящие животные не смогли разбудить хозяев. И вот час пробил, чёрная ночь готова. Великий царь упал на свой блестящий лик и возрыдал. Когда цари собрались, воды уже двинулись. К тому времени народы уже ушли на безопасное расстояние. Цари садятся в свои виманы, догоняют их и ведут на восток и на север в кавычках в земли огня и металла. Шквал метеоритов обрушился на земли черноликих, но в сонах крепок механические звери молчат и некому отдавать приказы духам подземного огня. Поднялись воды мощного потопа и понеслись по долинам, смывая все на своем пути. Избранные люди желтого лика и прямого глаза уходили все дальше в безопасные места на другой стороне земли. Но некоторые владыки темного лика, самые могущественные, проснулись. Они не нашли своей виманы и пытались преследовать спасавшихся. Они гнались за ними в кавычках в течение трех лунных периодов, пока их не настигли воды потопа. Земля опустилась под ногами черноликих и стала могилой тех, кто осквернил ее. В кавычках. Подобно тому, как змей-дракон медленно разворачивает свое тело, так сыны людей, уводимые сынами мудрости, развернули ряды свои и распространились и расширились, подобно несущемуся потоку пресных вод, Многие боявшиеся среди них погибли на пути, но большинство было спасено. Это самое древнее описание этих событий и одновременно самое точное, самое непосредственное. Однако некоторые детали в нём очень необычны: духи подземных недр как помощники в воинском искусстве атлантов, духи элементалы природы, ожитворяющие говорящих механических зверей, летательные аппараты, существование которых в такую древнюю эпоху кажется невероятным. И наконец, магия. Магия и ещё раз магия. Магия, которая, судя по описаниям, была неотъемлемой частью жизни атлантов. И ещё деталь, такая же важная. Даже не деталь, а обстоятельство, на которое нанизано всё повествование. Это противостояние двух мощнейших традиций жречества, двух полярных сил, исключающих любую третью силу. Сил добра и зла. Битва сил добра и зла как таковых, битва между царями мудрости, благого знания и теми, кто использовали во зло знания сокровенных сил природы.